«Лена Хейди и Анна Магдалина. Орден света. Книга 5. Серебряный воздух победы. Глава 1. Давайте для начала познакомимся», — Произнес Дэн, испытывающий, глядя на усаженного за овальный стол тронного зала мужчину средних лет с правильными чертами лица, твёрдым подбородком, высоким лбом и совершенно седой головой. Вы находитесь в организации под названием «Орден Света» среди ее старейшин. Меня зовут Даниил, и я, как и вы, бывший следователь. По правую руку от меня — Роман Алексеевич и Саймон. По левую — аматор. Скоро подойдет еще один старейшина по имени Редфорд. На постоянные грохоты, периодические звуки дрели, не обращайте внимания, в здании ведутся ремонтные работы. «Орден Света». Радостно оживился пленник, снятый воинами света с вертолета сразу после приземления у своего загородного особняка. Он возвращался домой на ужин, когда люди в балаклавах и кожаных куртках помешали его встрече с семьей. «Я так давно мечтал побывать здесь». С восторгом озирался он вокруг. Но Мария мне все время отказывала в этом под разными предлогами. «Кстати, а где она?» В его глазах вдруг вспыхнула подозрительность. «Назовите себя». Спокойно начал допрос Даниил. «Радугин Иван Сергеевич, начальник тюрьмы сверхстрогого режима номер 4. Но, полагаю, это вы уже и так знаете. Где Мария?» Настойчиво повторил он свой вопрос. «Ей пришлось покинуть орден на какое-то время», — мягко ответил ему Роман Алексеевич. Все случилось внезапно, и мы не успели получить от нее документы, касающиеся тюрем. К сожалению, она не посвящала старейшину в эти дела». Сейчас Мария вне зоны доступа, но мы с большим нетерпением ждем ее возвращения. Ваша докладная записка была получена нами и вызвала много вопросов. Расскажите все, что знаете о тюрьмах Ордена и о сбежавшем заключенном. О тюрьмах? Неожиданно для всех изумился Иван. Вы же начальник тюрьмы под номером 4. Значит, есть еще как минимум три подобных учреждения. С недоумением пояснил Даниил. «Нет, тюрьма всего одна», — покачал головой Иван. Номер четыре был ей присвоен по четвертому месту расположения. Мы несколько раз переезжали, а нумерация была введена для упрощения отчетности. на территории какой тюрьмы был захоронен тот или иной заключенный. Тюрьма номер один располагалась в здании бывшей психбольницы и была оснащена всеми коммуникациями. но она не могла обеспечить должного уровня безопасности, поскольку находилась недалеко от населенного пункта. Рано или поздно местные начали бы задавать вопросы. Тюрьма номер два располагалась в скале в заброшенном военном бункере и в один прекрасный момент оказалась переполненной. Поскольку расширить ее пределы не представлялось возможным, пришлось перебазироваться в тюрьму номер три. Но через пару лет дотошные геологи обнаружили в тех местах богатые залежи нефти, И нам снова пришлось в срочном порядке отстраивать в далеком сибирском лесу новую крепость с подземными казематами и переводить всех заключенных туда. Тюрьма номер четыре успешно функционировала больше семи лет, но неделю назад оттуда был совершён побег. «Как это случилось?» — задумчиво покусывая кончик карандаша, уточнил Саймон. «Если б я знал...» — тяжело вздохнул начальник тюрьмы. Произошел кратковременный сбой в электричестве. и видеокамеры вырубились на одну секунду. Но этого оказалось достаточно, чтобы заключённый исчез. Такое чувство, что он телепортировался. Почесал затылок Иван. Но год назад Мария поставила там какую-то защиту от перемещений в пространстве. Вдобавок, все помещения тюрьмы освещены одним надежным человеком-монахом, и я сам не раз наблюдал, как ведут себя в камерах одержимые. Некоторые из них периодически мерцают, и исчезают на доли секунды. но потом, будто ударяясь о невидимую стену, падают навзничь, словно они пытаются сбежать, но натыкаются на преграду. И так раз за разом. Знаете, я являюсь начальником этой тюрьмы, начиная с ее самого первого номера. Уже пятнадцать лет. И за это время такого понасмотрелся. Просто жуть. Показал он рукой на свои седые волосы. «За всю историю тюрьмы из нее кого-нибудь освобождали?» с любопытством поинтересовался аматор. «Нет, это билет в один конец», — пояснил Иван. Заключенных привозят в бессознательном виде. Переодевают в плотно прилегающую к телу серую арестантскую робу с нанитами, которую без специального оборудования невозможно снять, и в которой есть функция самоочищения. И помещают в одиночную камеру без окон размером 3 на 4 метра. Еда подается автоматически через крошечное отверстие в стене. Рацион скудный, чтобы человек не умер с голода. Тарелки, как и ложки съедобные, из плотного вафельного теста. Стаканчики с водой из тонкой целлюлозой. Некоторые используют эту бумагу в качестве туалетной. Но кто-то делает из нее оригами, желая хоть чем-то себя занять. В качестве унитаза небольшая дырка в углу. На бетоне приклеенный к полу матрас, тоже с покрытием из нанитов, чтобы не приходилось его стирать. 70% заключенных одержимые. Нечисть, которая поселяется в их теле, не может вырваться наружу и срывает злобу на своих носителях. Летающие по камере тела, разбитые о стену лица и головы — это своеобразная норма для нашего заведения. В последний раз, когда я разговаривал с Марией, она сказала, что подыскивает экзорциста, который мог бы справиться с этой проблемой. Медицинская помощь заключенным не оказывается, а при попытке суицида в камеру подается усыпляющий газ — Единственный доступный способ покончить с собой — отказаться от еды и умереть от голода. Но это очень долгая и мучительная смерть. И мало кто решается на такое и доводит дело до конца. Никаких прогулок, помывок, свиданий и передач. Тот, кто попал в эту тюрьму, может лишь доживать свой век, замурованный в этих стенах, и сутками напролет раздумывать о том, что натворил, раз оказался здесь. «Понятно», — задумчиво протянул Даниил. «Значит, говорить роба и матрас с нанитами». Быстро переглянулся он с другими старейшинами. «Да, они были введены в наш обиход около года назад», — подтвердил Иван. «Это очень удобно, теперь не надо ничего стирать». «Одной Марии было бы не под силу провернуть такое. Значит, ей стал помогать Хантер». Озвучил общую догадку Саймон. «Расскажите о сбежавшем заключенном, задал вопрос Даниил. Вы можете предоставить нам его дело?» «В тюрьме все дела хранятся только в одном месте», — заявил Иван и постучал пальцем по виску. «Вот здесь. Все бумажные носители уничтожаются сразу после моего с ними ознакомления. У меня фотографическая память. Но Мария мне всегда показывала лишь копии. Оригиналы хранятся где-то у нее. А насчет этого заключенного могу сказать, что он чертовски опасен. Имя Вячеслав». Фамилии и отчества неизвестны. Возраст — 33 года. Серийный убийца, насильник и основатель деструктивной тоталитарной секты — люди огня. Владеет гипнозом и пирокинезом. «Я его помню», — побледнел вдруг Роман Алексеевич. «Мы схватили его пять лет назад, когда разгромили эту секту под Вилейском. Операцию возглавлял Алекс. Он настаивал на ликвидации этого подонка. но Ордену нужны были от него какие-то сведения, о другой, близкой по сущности, секте. На допросах он нам так ничего и не сказал. Борф убедил нас отправить этого упыря в тюрьму. Улик для этого хватало с лихвой, свидетелей тоже. А Мария, как мудрая женщина, вместо этого решила закрыть его навеки в своей тюрьме, более надёжной, Подвел итог Саймон. Как оказалось, не такой уж и надёжной. Горько усмехнулся Иван. «Он одержимый?» — внимательно посмотрел на него Даниил. «Точно сказать не могу», — покачал головой начальник тюрьмы. В основном он занимался тем, что часами напролет сидел в позе лотоса, медитируя. Четыре часа в день посвящал тренировкам. Отжимался, делал приседания, качал пресс. Иногда поджигал своим даром бумажные стаканчики. Он явно наслаждался тем, как они горят. Смотрел на пламя, как зачарованный. Спал восемь часов в сутки. Несколько раз перегрызал себе вену на руке и пил собственную кровь. Вот, собственно, и все. «Что вы предприняли с момента его побега?» — задал следующий вопрос Даниил. «Прочесали все в радиусе десяти километров. Потом прошерстили весь Вилейск. Даже наемников к этому подключили. Безуспешно». Послав докладную записку Марии, я очень надеялся на помощь ордена в этом вопросе. признался Иван. «Не волнуйтесь, мы его найдем, уверенно заявил Даниил. «Из-под земли достанем, если потребуется». «Но назад в тюрьму он уже не вернется, вы же понимаете», — многозначительно посмотрел на него молодой человек. «Конечно, и это правильно. Я и сам бы его пристрелил, если б увидел», — мрачно вздохнул Иван.